Но перед утром приснилось ему, будто бы идет он в Кремле по Красной площади среди народа, совершая шествие на ослятии в неделю ваей, воскресенье вербное. В большом царском наряде в золотой парфире, золотом венце и бармах Мономаха ведет за повод осля, на котором сидит патриарх, старенький-старенький, седенький, весь белый, светлый от седины. Но, вглядевшись пристальнее, Алеша видит, что это не старик, а юноша в одежде белый, как снег, с лицом, как солнце, сам Христос. Народ не видит или не узнает его. У всех лица страшные, серые, землистые, как у покойников, и все молчат. Такая тишина, что Алеша слышит, как бьется его собственное сердце. И небо, тоже страшное, полное трупную серостью, как Перед затмением солнца. А под ногами у него Все вертится горбун В треуголке с глиняной трубкой В зубах и дымит ему прямо в нос Вонючим голландским канастером И что-то лопочет И нагло ухмыляется, указывая Пальцем туда, откуда Доносится растущий приближающийся Гул, подобный гулу урагана. И видит Алеша что это встречное шествие протодиакон всепьянейшего собора. Царь Петр Алексеевич ведет за повод вместо осляти невиданного зверя. На звере сидит некто с темным ликом. Алеша рассмотреть его не может, но кажется, что он похож на плута Фидоску и на Петьку Вора, Петьку Хама, только страшнее, гнуснее обоих. А перед ними бесстыжая голая девка, не то афроська, не то петербургская Венус. Встречные шествия звонят во все колокола и в самый большой на Иване Великом, называемый Ревутом. И народ кричит, как на бывшей свадьбе князя-папы Никиты Зотова, «Патриарх женился! Патриарх женился! Да здравствует патриарх с патриаршею!» И, падая ниц, поклоняется зверю, блуднице и хаму грядущему. «Асанна! Асанна! Благословен гряды!» Покинутый всеми, Алеша один со Христом, Среди обезумевшей черни и дикое шествие мчится прямо на них С криком и гиком, с мраком и с мрадом, От которого чернеет золото царских одежд И самое солнце лика Христова. Вот налетят, раздавят, растопчут, все сметут и станет на месте святом мерзость запустения. Вдруг все исчезло. Он на берегу широкой пустынной реки, как будто на большой дороге из Польши в Украину. Поздний вечер, поздний осени, мокрый снег, черная грязь. Ветер срывает последние листья с дрожащих осин, Нищий в лохмотьях, хозяпший, посиневший, просит жалобно Христа ради копеечку. «Вишь, клеймёный, — думает Алёша, — глядя на руки и ноги его с кровавыми язвами, — должно быть бегло из рекрут. И так жалеет малого озяблого, что хочет дать ему не копеечку, а семь гульденов». Вспоминает во сне, что записал в путевом дневнике среди прочих расходов 22 ноября за перевоз через реку три гульдена, за постой в жидовской корчме 5 гульденов, малому озяблому семь гульденов. Уже протягивают руку нищему. Вдруг чья-то грубая рука ложится на плечо Алеши, и грубый голос, должно быть, караульного солдата пришла к бауме, говорит... За подаяние милостыни штрафу 5 рублев, А нищих, бив ботажьем и ноздри рвав, Ссылать на Рогервик. Смилуйся, молит Алеша, лисицы имеют норы, И птицы гнезда, осень не имеет, Где преклонить голову. И, вглядываясь в малого озяблого, Видит, что лицо его, как солнце, что это Сам Христос.